Глава двадцать пятая. Тихо мерцали свечи в высоких канделябрах. Дотлевали дрова в огромном камине, расцветая на черных угольках алыми лепестками огненных цветов. За окном давно царствовала ночь, накрывшая опустевший королевский парк, и лишь полная луна своим ярким серебристым глазом смотрела на тех, кто находился в рабочем кабинете Его Величества в этот поздний час и кому было совсем не до сна, Лилиан мягко обратился ко мне Родерик, нарушая повисшую тишину. Я понимаю, вы испытали ужасное потрясение, но попробуйте вспомнить, что именно вы увидели в лабиринте. Я сидела на диване возле камина, расправляя широкие фалды своего бордового платья. Напротив меня в креслах расположились Родерик и Риан. Слуга только что ушел, расставив на низком столике пузатую бутылку с янтарной жидкостью, фужеры и тарелку с нарезанными фруктами. Но никто из нас так и не прикоснулся к напиткам. Напряжение витало в воздухе, ощущаясь почти физически. И я понимала, что от того, что скажу им сейчас, зависит для меня слишком многое. Я не могла ошибиться. Мне придется сыграть эту роль» я гуляла по парку и честно говоря немного заблудилась в сумерках призналась я глядя исключительно на короля зачем вы вообще отправились туда одна уйдя от гостей или в голосе короля появились ревневые нотки у вас было назначено свидание нет я покачала головой и все же рискнув взглянуть на темного лорда мужчина сидел похожий на неподвижную статую Одну часть лица, которая освещала пламя камина, а другую полностью скрывала тьма. Я просто хотела избежать назойливого мужского внимания этим вечером. Я прямо посмотрела на Родерика, пытаясь понять, как он отреагирует на мои слова. Да, я сейчас слишком явно заявляла ему, что меня тяготит его интерес. Но это правда, было отличной возможностью сместить вектор интереса его величества и вдобавок объяснить свое присутствие в лабиринте. Вот как! По голосу короля было понятно, насколько уязвили его мои слова, однако мужчина быстро взял себя в руки, не став мешать личное с расследованием. Что было дальше? Стемнело слишком быстро, и я как раз собиралась возвращаться назад, когда заметила ее платье вдали. «Вы разглядели платье при свете луны?» Вдруг вступил в разговор темный лорд, молчавший до этого, и я с досадой поняла, что он подловил меня на сущие мелочи. «Конечно же нет, лорд Адриан. Сначала я увидела что-то светлое и решила посмотреть, что это может быть». «А вы весьма любопытны княгиня. Лорд, кажется, не поверил мне и сейчас пытался вывести из себя». «Как и любая женщина, милорд». Я очарующе улыбнулась ему и Родерику, — И король тут же отреагировал нужным мне образом. Брось, Риан, совершенно нормально, что Лилиан стала интересна. Значит, вы подошли к ней? Да, сначала подумала, что девушке стало плохо, и решила помочь, наклонилась над ней и увидела их. Их? Ее глаза, доверительно прошептала я. Они смотрели прямо на меня, застывшие, удивленные. Тогда я поняла, что графиня мертва. Это было так ужасно. Я едва заметно всхлипнула, чтобы усилить эффект. Родерик с силой сжал подлокотники кресла, и я поняла, что мужчина не так спокоен, как хочет казаться. Лишь темный лорд ничем не выдал, что его взволновал мой рассказ, вместо этого бросив лениво. «Вы точно подошли к ней?» а не подбежали. Следы от каблуков на траве говорят именно об этом». Возможно, что подбежала. Я плохо помню, граф. Все случилось слишком быстро. Однако все остальное вы запомнили прекрасно. Глаза темного лорда опасно прищурились, и было очевидно, что он по-прежнему мне не верит. И этот человек еще недавно беспокоился за меня, неся на руках и требуя лекаря. Сейчас в это верилось с трудом. Передо мной был не лорд, а дознаватель который явно меня в чем-то подозревал. Мы ни в чем не обвиняем вас, Лилиан, мягко вставил король, недовольно косясь на своего друга. Просто хотим выяснить как можно больше подробностей, чтобы найти убийцу. А я пораженно прижала руки к груди, где был слышен мерный стук моего артефакта. Разве леди Шарлотта умерла не сама? Это был не несчастный случай? Боюсь, что нет, Лилиан мрачно ответил король, рывком поднимаясь с кресла и отходя к камину. Пламя осветило его четкий профиль и нахмуренные брови на красивом уставшем лице. «Я не хочу вас пугать, но те забытые сказки, что вы так любите, порой могут и оживать, и, к сожалению, не только добрые». Он задумчиво смотрел на пламя, думая о чем то своем. «Сожалел ли он о смерти Шарлотты?» той, что дарила ему свою нежность и страсть по ночам. Возможно. Но сейчас я видела перед собой не убитого горя мужчину, а правителя, обеспокоенного той скверной, что проникла в самое сердце его страны, в королевский дворец, бросая ему дерзкий вызов. Я перевела взгляд на некроманта, все это время неотрывно смотревшего на меня. Пламя свечей зловеще плясало в его глазах, казавшихся сейчас практически черными. И сложно было сказать, о чем именно думал темный лорд. Возможно, он гадал, кто перед ним: герцогиня, уставшая от внимания мужчины, сбежавшая в парк, или самозванка, что прикрывается разными масками, преследуя собственные цели. Наконец Родерик заговорил снова: «Шарлотта убил вампир. Да, Лилиан. Эта раса все еще существует, хоть их и осталось совсем мало». «Я не сказал бы вам этого, если бы не считал, что вы тоже в опасности». «Я? Но почему?» «Вот сейчас мое удивление было действительно искренним. Даже играть не пришлось. Возможно, вы правы, что избегаете моего внимания». Родерик смотрел прямо на меня, и в глубине его голубых глаз я увидела что-то, похожее на сожаление и раскаяние. «Вампиры бросают мне вызов, убивая дорогих мне людей». «К сожалению, Шарлотта далеко не первая их жертва, хотя я намеренно отдалил ее от себя в последнее время, надеясь их обмануть. Увы, не помогло. Именно поэтому я попросил Риана приехать. Он единственный, кто может мне помочь. Нам всем, если уж быть совсем точным». Я молчала, обдумывая то, что сказал сейчас король. Оценила его честность. «А ведь он мог ничего мне не говорить». «Интересно. Что же получается? Все, что я думала ранее, было ошибочным. И первородный лишь прикрывается хаосом, а на самом деле его цель в ином — подобраться к королю, захватить власть, но не самому, а с помощью обращенных. Это было похоже на правду, учитывая, что обращали в основном аристократов, отпросков знатных семейств, будущей нации. А в том, что вампиры умеют терпеливо ждать, я не сомневалась» как не сомневалась и в том, что их цель имеет далеко идущие перспективы. Что для них какие-то несколько десятков лет, прежде чем их ставленники займут ключевые посты в стране? Лишь краткий миг бесконечного полотна бытия. Но если так, если Риан знает о Валентайне, почему он не действует, почему не убьет первородного? Увы... «Этот вопрос могла бы задать ему Лия, но никак не могла задать герцогиня Девилар, незнакомая с лордом Валентайном Дальгеймом, и лишь сейчас узнавшая о вампирах. Поэтому я опять промолчала. «Риан был против, чтобы посвящать вас в подробности», — продолжал Родерик, глядя на меня. «Но сам случай все решил за нас. Вы должны быть осторожны, Лилиан. Возможно, будет лучше, если на время вы переедете ко мне во дворец». Нет, как неудивительно, мы сказали это одновременно с темным лордом. Король удивленно перевел взгляд с меня на своего друга. Не думаю, что в этом есть смысл, Родерик», — поспешила я объясниться первой. Мой особняк хорошо защищен, при покупке я ставила на него магическую защиту, обратившись в гильдию магов. Я согласен с леди Лилиан Рот, поддержал меня некромант, назвав своего друга сокращенным именем. Принятом, видимо, между этими двумя. Твой дворец проходной двор, здесь ее будет труднее защитить. Позвольте, я в состоянии, запротестовала было я, но тут темный добавил. Ну, и оставлять ее в особняке одну, будет неправильным. Я сам буду защищать ее. Между нами повисла тишина. Не знаю, о чем думали мужчины, но, судя по тому, какими напряженными взглядами они обменялись, С этим предложением было не все гладко. «Не может быть!» — подумала я. «Неужели?» — «Да они сошли с ума!» «Правильно ли я понимаю?» Я медленно поднялась с дивана, на котором сидела до этого, и сейчас стояла, глядя на короля. «Что вы уготовили мне роль наживки?» «Я не ошибся в вас, Лилиан. Родерик, приблизившись, взял мою руку в свои, поднося ее к губам и целуя. «Вы очень проницательны. Ариан, что я тебе говорил?» Я все равно против того, чтобы леди участвовала в этом. Темно и мрачно смотрел на своего друга, и я поняла, что они уже не первый раз обсуждают данную тему. Король вновь подвел меня к дивану и усадил на него, присаживаясь рядом. «Позвольте мне объяснить вам, Лилиан. нам нужен кто-то, кто их спровоцирует. Шарлотта для этого не годилась». Она была слишком болтлива. Вы совсем другое дело. Вы умны, решительны, и, я уверен, сумеете сохранить наш разговор в тайне. Для начала вам нечего бояться. Риан будет все время рядом. К тому же, это ненадолго, а всего на несколько дней. Нам с вами, он запнулся на мгновение, придется сделать так, чтобы все поверили, что мы пара. Видя, как моя бровь вопросительно изогнулась, Родерик добавил, «Обещаю вам, что не позволю себе ничего лишнего, но я понимаю, что может пострадать ваша репутация, поэтому взамен...» Он проницательно посмотрел на меня, как будто прикидывая, что меня может заинтересовать. «Вы можете забрать из моей тайной библиотеки, скажем, три книги и... пять». «Что?» Я заберу пять книг, Родерик, и только те, что выберу сама, без вашей дышащей в затылок охраны. Король рассмеялся, откидываясь на спинку дивана. По рукам, Лилиан. Мне тоже хочется, чтобы у вас был в этом деле личный интерес. И я обещаю вам, что помимо книг вы получите и другие привилегии, чего бы вы хотели. Подумайте с ответом, не спешите. Хорошо. Мысль, посетившая меня в этот момент, воодушевила настолько, что даже перспектива некоторое время жить под надзором темного лорда уже не страшила меня. О да, я знала, что попросить у короля, но сказать об этом сейчас не могла. Не при Адриане. Итак, действуем, как договорились. Риан будет охранять вас в особняке, всего несколько дней, не более. На ближайшем балу мы с вами сыграем влюбленную пару, А дальше ждем. Думаю, вампир не заставит себя долго ждать. Я прав, Риан. Темный лорд кивнул. Совершенно верно. И все же, леди Лилиан, я призываю вас хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на это предложение. Никакие королевские милости не стоят собственной жизни. У вас есть другие варианты, помимо меня? Признаться мне и самой не хотелось участвовать в этом фарсе. Не потому, что я боялась вампиров, отнюдь. Слишком велик был шанс, что я выдам себя. Но предложение короля? Едва ли мне представится другая возможность попросить его о неприкосновенности для герцогини Девилар, какой бы проступок в будущем она не совершила. Это мой запасной вариант, и было бы глупо его упустить. «Варианты есть всегда, Лилиан. Родерик задумчиво смотрел на меня. Но, боюсь, у нас не осталось времени, чтобы их отыскать. Я не могу позволить вампирам безнаказанно убивать моих подданных и обращать в чудовищ отпросков знатных семейств. Нам все труднее сдерживать слухи. То, что с вами рядом будет находиться Риан, надеюсь, лишь подстегнет вампира действовать. Вот как, тихо произнесла я, все еще обдумывая его первые слова. «Теперь понятно, почему о ситуации с нападением на особняк графа Розы никто не узнал, и как там оказался тёмный лорд. Видимо, он знал что-то, чего пока не знаю я. Или догадывался. Интересно, откуда? Я обещаю подумать над вашим предложением и дам вам ответ завтра утром. Я вновь поднялась с дивана, поняв, что сейчас лучший момент, чтобы уйти». Какое бы решение вы ни приняли, знайте, что охрана у вас будет в любом случае. Король тоже поднялся и теперь стоял напротив, высокий и сокрушительно красивый в своем синем парадном камзоле с золотыми голунами. Но я все же надеюсь, что вы примете мое предложение. Доброй ночи, Родерик. Доброй ночи, Лилиан. Мне показалось, что король хотел добавить что-то еще, но тут вмешался Риан я провожу леди лилиан и заодно мы обсудим ее охрану темный лорд кивнул своему другу и направился к выходу из кабинета вежливо распахнув передо мной дверь по безлюдным коридорам спящего королевского дворца мы шли молча темный лорд впереди и я на пару шагов позади мне отчего то казалось что мужчина был зол об этом говорило рваное биение его сердца твердый чеканищий шаг и через чур напряженные плечи. И впрямь, стоило нам завернуть за угол, как лорд внезапно схватил меня за локоть, прижимая к ближайшей стене и угрожающе нависая сверху. «Вы с ума сошли? Соглашаться на такое, леди Лилиан? Процедил он ледяным тоном. «Никакие подарки Родерика не заменят вам жизнь, вы хоть понимаете это?» «Прекрасно понимаю, лорд». Я дернулась в его руках, но добилась лишь того, что меня прижали к стене еще крепче. «Я знаю, что вы скрываете от меня. Никакая маска вам не поможет». Услышав это, я, кажется, перестала даже дышать. «Он знает?» «Как бы часто вы не меняли свои маски, как бы не хотели казаться распущенной и дерзкой, я знаю, что это не так. Я чувствую вас, настоящую». Взгляд темного скользнул к моим губам, и мужчина стал медленно склоняться к моему лицу, вопреки тому, что он перед этим сказал. На миг я застыла, предвкушая наш новый поцелуй, но следом моя рука взметнулась вверх, отвешивая ему звонкую пощечину. «Я не ваша продажная девка, граф Бриар, и не смейте играть со мной в подобные игры». Воспользовавшись заминкой темного, я вырвалась из его хватки и теперь стояла напротив, яростно сверкая глазами. «Этот лорд вызывал во мне слишком сильные чувства. Что за игру он затеял?» «Даже не собирался, княгиня. Темный лорд, в чьих глазах мгновение назад я видела бушующие молнии, вновь стал высокомерен и холоден. Идемте, нам стоит обсудить вашу защиту».